и смотрели оттуда темными недобрыми глазами. Было жутковато. И потому Биг шеев убрался из дома с преогромной охотой, оставив почетное право снимать показания Никонову. Тот, кажется, был не против. «Я тебе студ оставлю», — зима бросила ключи, которые Никонов поймал на лету, и пояснила, «надо Мишку пораньше отвезти». Барин говорит, чем быстрее, тем легче истинную причину смерти установить. Верно. Только барину их в тело не доверит. В левом виске опасно подрагивала нить сосуда, грозя разорваться, напоминая, что ему, Бигшееву, беречь бы себя надо. И не заниматься странными делами, когда дела — это ясные. Ясные, да только... Что-то было не так. Я поведу.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 «Я матушке скажу, она посмотрит. Сейчас и от чехотки лекарства есть, и довольно эффективные». К чему-то прозвучало пустым бахвальством. А старый грузовик, заворчав, медленно пополз по дороге. «Хорошо бы». Ему, кажется, не поверили. «А что до Ежинского, то у него внучки вон есть». Но когда это кого успокаивало? «Парня».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 И, быть может, осталось бы. Конечно, осталось бы, если бы не он со своей держимостью и грёбаным инсультом. Кстати, она отличный патологоанатом. Или у вас есть? Барские, да? Барин? Барин, — согласилась Зима, глянув из-под ресниц. Ресницы у него были длинные и цвета ореха. А там ник-ник. Никонов Николай Сергеевич, 43 года. Третий уровень Дара. Сродство к земле. Участвовал в боевых действиях 41-го. Ушел добровольцем, воевал, дважды ранен, последний раз аккурат за неделю до подписания мира. Что еще? Ни женат, детей не имеет. Зато имеет проблемы с контролем Дара, что привело к частичной блокировке. Барин просто... Вы ж дела читали? и опять этот прищур пытается поймать на лжи маг аналитика почти нереально не лгут они ложь слишком выраженная искажает потоки данных читал и мое, и ваше и что там нет если не секрет конечно она хохотнула В зима желановна охотова по мужу одинцова я вернула имя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 В свое время активно разрабатывался именно поиск. Сколько вам было? 15. Она поморщилась. Это было незаконно. Теперь на него посмотрели уже с умилением. Ну да, идиот. Война началась. Война вспыхнула вдруг. Покатила, налетела и так что казалось еще немного и все. Кому какое дело до закона, когда одаренные нужны? Нужны не просто как воздух. «Сильнее. Куда сильнее? Служили. Вы прошли всю войну. И ранены были. В Берлине уже. Так?» — кивок. «И оказались в госпитале. Три награды. За мужество с Одинцовым вы стали княжной. Было такое». Она едва заметно морщится. «Настолько неприятное воспоминание. И до пояснения она все-таки снисходит».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 Тут привыкнуть надо. Рыбаки вот выходят, рыбу ловят, краба. Фабрику поставили. Ну да потом познакомитесь. Есть еще артели, но мало. Артефакты дорогие, а без них рыба портится. Поговаривают, что скоро новые корабли будут, которые прямо в море и станут рыбу того. Ну, я в этом не особо. Рыбу вообще ненавижу.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 Кто-то когда-то да объяснит. Китов ещё бьют. Отдельный промысел. А разделывают уши не у нас. Они же ж здоровые. Тут рядом малые островки, там их разбирают. Да китов Бекшеева дела не было. Расскажите про остальных. Мне все таки работать, а я в отличие от вашего... Медведя? Да говорите так, привычнее оно. Для своих.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 Ну, с «Медведем-то» чуть раньше. Он в подкреплении был. Мы — разведка, я и одинцов. Соф. Софья... Софью уж не знаю, какой умник вперёд услал. Да, правится редкость и ценность. Если не больше, чем аналитики, то сравнимое. Там что-то такое с фактурой связано. Вроде чем ближе место, тем четче восприятие. Ну, вот мы, стало быть, втроём... Не втроём больше было, но и «Медведь» поддержки. Была задача двигаться вдоль линии фронта, особо не высовываясь. Просто сопровождение. Ну а мы с Леденцовым так на всякий случай. И для локальной разведки. Мы тогда вышли к деревеньке, как ее там. Она чуть морщится. Но эта игра не забыла. Никто не забудет место, где его едва не убили. Шумилина. Точно Шемилина. Десяток дворов и нёман, через который надо переправиться во что бы то ни стало. Вот. Аналитическая сводка имелась, но толка-то с неё. Там все менялось очень быстро. Конец войны, вроде и сил у них нет, но загнанная в угол крыса дерётся куда как яростней. с Зима свернула на боковую улочку. К дому ведите. Сказал Бикшеев. «К моему. Уверены? Больницы у вас нет? Ну, есть флигель у доктора. Он там особо тяжелых держит. Но, по-моему, давно уж никто не попадал. Тут у людей здоровье крепкое. И мертвецкой нет. Можно в трактир сунуться, у них ледник. Или на фабрику. Артефакты для рыбы держат. А вскрытие тоже на фабрике?»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 И точно скажет, что с вашим знакомым случилось. Настолько точно, насколько это возможно. И снова посмотрели на Бегшеева сомнением. Но спорить не стали. Как и продолжать разговор, свернувший не туда. Ничего. Он найдет время для него. Все-таки личные дела и личные впечатления — это немного разное».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 Барин мог бы подать прошение о признании мертвым, но не подает. Всё равно? Или, как прочие, спешит отстраниться от той жизни, сделать вид, что вовсе ее не было? В нынешней барин носит часучёвые костюмы и шелковые галстуки. Рубашки его белы. Запонки поблескивают драгоценными камнями, пусть бы и не огромными, но все одно не такими, какие можно позволить себе за жандарма. Живет на съемной квартире, платит регулярно и регулярно же запевает. Впрочем, тихо, и это уже многое. И все? пожалуй. У барского холёное лицо с очень правильными чертами. Он зачесывает волосы гладко, смазывая их воском, закрашивает седину и гладко бреется, оставляя лишь тонкую нить усов.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 если вовсе не в императорский дворец, а у сына взгляд такой вот с легкой безуминкой, агент влияния. Вот и все, что в личном деле имеется. И дата работы с 39 по 45, -й. а дальше гриф, притом такой, что собственного Бекшеева допуска не хватило. Когда же обратился, то посоветовали собственным здоровьем заняться».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 что этот вот молчаливый старик вязаном жилете ярко-желтого цвета отлично управляется и с ножами, и судавкой, и со многим иным. Но вот невесты... Впрочем, даже спустя десять лет мужчин много меньше, чем женщин. Это разве что на Дальнем иначе. А там, на Большой Земле, даже Лютик был бы ценным призом. Молчун. Молчанов Севастьян Янович.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 Я тут привела. Тихоню. Тихонов. Ануфрий Елизарович. Сын уездного священника, третий сын из семерых. И единственный выживший. Ушел добровольцем, а потому уцелел, когда всю деревню спалили. И с домами, и с храмом, и с людьми. Он об этом в газете прочел. И произошло то, что ныне называют спонтанной стрессовой активацией дара.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 и светлые склокоченные волосы только усиливают это впечатление обычного парня. А что глаза мертвые так если не приглядываться, то и незаметно особо. Спасибо. Бикшеев с трудом, но выбрался из кабины. К счастью, руку подавать никто не стал, как и вовсе лезть неудобно пусть даже и нужной помощью. Нога, впрочем, выдержала. Берите его и... «В дом давайте, только осторожно!» Тихония чуть склонил голову. И нет, он не смеется. А ведь на такого, если фото сделать, женщины полетят, что мотыльки на свет. И быстрее даже, чем к барину с его тонкими усиками и надменным взглядом. «Сам дойдешь?» Голос у тихоней вправду тихий, едва ли не шепот. «Дойду».